Глава 25. пятая. лор Зигхана оставили в Сакала на попечении личных врачей Таланжи, а также жрецов и шаманов, лечивших от хворей и ран всех ее родных и членов Совета Занчули. Бвон Самди вполне мог добраться до дворца сам, но Таланжи гнала своего равозавра Дзену во весь опор. Одолевая каждым прыжком по четыре ступени, Дзе нанесла ее королевским покоем с быстротой, достойным самого гонка. Ночь вскоре должна была смениться рассветом, однако близкой победы Таланжи не чувствовала. Наоборот, чувствовала себя ближе к гибели, а значит, ближе к пасти. По словам вон Самги, спасение душ умерших троллей от пасти стоило ему немалых усилий, а у нее отнимала все силы даже ходьба. Каждый шаг давался с невероятным трудом. Пронизывавшую всю тело боль усугубляла тяжесть на сердце. Слишком много потерь понесли ее воины, обороняя последние святилища а погубившие их ловушки помогли расставить темные следопыты. К тому же в рядах, да не просто в рядах, во главе укуса вдовы была замечена ее старая лучшая в мире подруга. «С бунтовщиками была замечена ведьма», — доложил один из уцелевших растарских стражей, пока целители мазали мазью ожоги бедняги Зикхана. С изувеченной ногой в странной одежде — «Но я, моя королева, видел ее лицо во дворце столько раз, что и не сосчитать. Это была опаре. Я узнаю ее где угодно». Апари, Добравшись до королевских покоев, Таланжи велела стражам никаких посетителей к ней не впускать. Один, разумеется, явится, но этому двери без надобности. В ожидании Бвон Самди Таланжи доплелась до кровати, одолеваемая единственным желанием — уснуть, погрузиться в грезы, забыть об ужасных бедах, множащихся с каждым часом. Когда-то она считала Сильвану союзницей, а теперь силы королевы Банши придавали храбрости бунтовщикам, стремящимся ствергнуть таланже с трона. Одно это ранило в самое сердце, а уж предательство о паре. Вздохнув, таланже тяжело опустилась на кровать, сняла корону, потерла обеими руками ноющий лоб. Девчонками они, сапари, были просто несносными, носились по залам великой печати, буйствуя и чиня озорство, где и когда бы не вздумалось, и совершенно безнаказанно. Положение Таланжи — принцессы давала обеим куда больше власти, чем следует доверять любому ребенку. Вдвоем они играли в садах, резвились в бассейнах, не спали до поздней ночи, лежа на спине, глядя на звезды и пророча друг дружке будущее. Шло время, обе росли, но о паре без колебаний хранила верность принцессе, хотя вполне могла бы позавидовать ее положению и богатству. И даже язма пробормотала таланже Даже после всего этого верховная жрица Лоа Шадры, глава отцовской разведки, мать Апари, в сговоре с Зулом подняла мятеж, стремясь свергнуть Растахана с трона и положить конец его династии. Но и Апари тогда осталась с таланже отрекшись от родной матери, приняла сторону короны». Что же с тех пор могло измениться? Что довело ее до измены? Последняя встреча с Апари. Память о ней причиняла мучительную, по рукам и ногам сковывавшую боль. Как раз в тот день от рук Альянса пал Растахан. Гномьи осадные орудия били по великой печати, стены рушились, потолки проседали внутрь. Получив весть о том, что отец сам встал на пути альянса, безнадежно превосходящего числом его воинов, Таланжи помчалась его выручать, понеслась по дворцовым залам, уворачиваясь от обломков и вражьих снарядов, поспешила отцу на подмогу. Тогда-то, на бегу, она и увидела опарив последний раз, прижатую к полу рухнувшей колонной. Изо рта подруги струилась кровь, глаза вылезли из орбит, ладони упирались в тяжелый камень в тщетных попытках столкнуть его с бедер из живота. Голос ее звучал хрипло, затуманенный взгляд остановился на таланже. На помощь, тали, на помощь! Я с места сдвинуться не могу! таланжа замедлила шаг лишь на миг. На чаше весов легло невозможное невообразимая, ближайшая подруга или отец. «Я ведь принцесса», — подумалась ей, «и главный долг мой — забота о династии, о короне». С этими мыслями она и бросила Апари в беде, поспешив к Растахану. «Я пришлю тебе помощь, Апари! крикнула она на бегу. «Держись!» А после память растрескалась — Распалась на части. Время пошло в кривь и в кость. Смерть отца затмила собою все, случившееся до и после. Помнится, Таланджи что-то кричала королевскому стражнику, указывала ему куда-то, но куда? Посылала его выручать о паре, Или во всей этой неразберихе забыла об умиравшей подруге? «Сколько же я подвела?» — прошептала она. «О, моя королева, у тебя еще есть время спасти и меня, и свое королевство!» Бвон Самди, медленно подняв голову, Таланджи увидела его у дверей, едва ли не призрак. Сквозь тело Лоа были отчетливо видны золотые колонны за его спиной. Подъем головы потребовал титанических усилий, будто череп ее был отлит из свинца. Шея болела, спину мучительно ломила разом в четырех местах. Силы Бвом самди таяли. Таяли потому, что Таланджи в спешке отправила воинов на защиту святилищ, даже не подумав хоть о каком-нибудь плане. И вот теперь силы таланжи таяли тоже. Ведь ее жизнь пусть не ей самой и не по собственной воле, была неразрывно связана с жизнью Бвон Самди. Нет, ненависть к нему отняла бы слишком уж много сил. «Прошу тебя», — пробормотала Таланжи, «я вовсе не понимаю, как быть. Прошу, позволь мне увидеть отца. Он знает, что делать. Я обещала тебя защитить, но... Но не могу сделать этого в одиночку». Призови сюда его дух, Бвом самди. Лоа придвинулся ближе. Лицо его застыло в мрачной, угрюмой гримасе. Страшась отказа, талан же проковыляла на балкон и окинула взглядом рушащееся королевство. Вернется ли трал? Вдруг он, узнав, что его посол едва не погиб в бою за святилище, передумает. Возьмет назад предложение помощи. В таком случае им, несомненно, конец. Изо всех сил, вцепившись в перила, Таланжи вонзила ногти в мягкое золото. Ноготь на среднем пальце не выдержал, треснул. Из трещины выступила кровь. Разумеется, Бвон Самди двинулся следом, Повис за спиной, источая мрачную ауру тления. «Ищи собственные силы!» — хрипло прошелестел он. Голос его ослаб в той же мере, что и образ. «Собственный путь!» «Собственный? Зандаларский?» — презрительно усмехнулась таланже «Он уже привел нас к поражению. Я снова всех подвела. Как подвела отца, как подвела опаре и Зикхана. Может, от лао-могил слышать такое и странно, Однако надежда, моя королева, есть всегда. Придвинувшись еще ближе, Бвон Самди остановился рядом. Глаза его тускло мерцали под костяной маской. «Смерть приводит с собою жизнь», — продолжал он. «Да, великое колесо вращается не спеша, Тут счет идет на эпохи, однако вращается же. Измертвечены, из тлена вырастают побеги новой жизни, и все, с чем, казалось бы, навеки покончено, восстает, обретает новую цель. Талант же подняла взгляд на него, сердце ее забилось чаще. «Значит, отец?» Ты не слушаешь, дитя мое, ты слышишь лишь то, что хочешь услышать. Жизнь есть гармония, равновесие. Все имеет свой путь, все течет своим руслом. Древние, духи, лоа. Придет время, настанет конец и нам. Всех нас ждет долгое, глубокое дрема. И что же? Без нас мир рухнет? Э, нет. Наши приверженцы найдут силы в других вещах, кто в самих себе, кто в новой вере. Скорбя, они растут так же, как и ты. но ну, а когда пелена дремы падает, существа великие, вечные, снова возносятся на вершину, накрепко связанные с колесом. Ведь колесо — пусть и медленно, еле-еле, но кружится, кружится без остановки. Бвон Самди умолк и, лишь дождавшись взгляда Таланджи, устремленного на него, подытожил. Вот так-то, Ваше Величество, все древнее, все могущественное в этом мире и остается вечным. Зандалар выдохнула таланжи. В джунглях пылали огни, над зарослями поднимался дым. Где-то там, укрывшись во мраке, темные следопыты и опари с фанатиками из укуса вдовы готовили следующий удар. Зандалар, он еще не потерян и не будет потерян. Лоа кивнул, и его мрачная гримаса наконец-то сменилась знакомой усмешкой. «Я слаб, но меня рано списывать со счетов. Теперь они ударят по некрополю, средоточию моей силы. Останови их там, и я помогу тебе поднять страну из руин». «Но одной мне это не по зубам», — прошептала таланжи, по «Как ей хотелось бы хоть минутку поговорить с отцом! Но ведь Растахан тоже потерпел множество поражений». Его благодушие и беспечность положили начало самым мрачным для их династии временам. Однако дурные мысли об отце радости не приносили, и потому Таланжи предпочла вспомнить кое о чем другом, о хорошем. Все древнее, все могущественное в этом мире вечно. И это значило, что надежда есть, орда придет» пробормотала Таланджи, отвернувшись от Бвон Самди и снова окинув взглядом свои земли. Страна горела, страна бунтовала, и пока в Зандаларе не воцарится мир, не видать Таланджи ни минуты покоя. Но, но это была ее страна. Кому, как ни королеве, беречь ее? Кому, как ни королеве, чтить? Однажды, негромко заговорила она, Я покинул Родину, только б ее спасти. Рискнув и достоинством, и самой жизнью я обратилась к Орде, и они откликнулись на мой зов. Откликнулись. Не бросили Зандалар в беде. И сегодня посол Орды не бросил в беде моих подданных, едва не погиб, спасая наших детей. Если так... «Я должна снова рискнуть достоинством и самой жизнью, должна верить. Орда вновь придет нам на помощь. Плечом к плечу мы дадим бой сгущающимся сумраку, озарим страну светом и навсегда изгоним из Зандалара тьму».